Посвящается Колину Данктону, другу, которого очень не хватает. Глава 1. Четверг, 10 августа. Белый шарик скакал по номерам рулетки. 36 11 30 тр тр Отскочил от ромбовидного дефлектора. Трррр! Подпрыгнул. Со стуком понесся по ободу. Перепрыгнул номера. Двенадцать, тридцать пять, три. И снова отлетел на фартук. Кип Браун наблюдал за ним в молчаливой сосредоточенности. Нервы! Натянулись, как струна. Сейчас, сейчас. Время застыло. Ставок больше нет. В очередной раз, словно заезженная пластинка, объявила Крупье. Могла бы и не говорить. Кип уже поставил, что имел. Все его средства громоздились на сукне аккуратными стопками фишек. На любимых счастливых номерах и даже на парочке случайных. Все там. Плата за школу, ипотека, кредит за машину. Тр! Глупый шарик, не подозревал, сколь многое от него зависит. Какую кучу денег, Ки Браун, единственный за этим столом. На этаже для крупной игры поставил на вращение колеса. Шарик не знал, что значит для кипа рулетка. Не знала этого искучающее крупье 6 из 36 черных и красных номеров. Как круто они способны изменить жизнь. Идеально круглый, безмозглый керамический шарик меньше дюйма в диаметре не знал, что мужчина за столом, который смотрит на него, как конюк с двухсотметровой высоты на полевку, поставил свой дом на номера 2, 4, пятнадцать и соседние с ними — Он совершенно ничего не знал, понятия не имел, что еще недавно Ки Браун по праву слыл одним из богатейших жителей города, что июльской ночью прошлого года он вышел отсюда с выигрышем более миллиона, абсолютным рекордом для Брайтонского казино у моря. Не знал он и того, что с тех пор Кип все проиграл за этими же столами, что в последние месяцы, утратив способность трезво анализировать из-за стресса, вызванного растущими долгами и катастрофой в личной жизни, он поставил на кон и проиграл сумму, равную стоимости собственного дома за вычетом долга по ипотеке свои деловые активы свое все два четыре и пятнадцать ну давай же Тррр! шарик скакнул на двойку и покатился дальше кип сидел как на иголках медленно попивая джин дело близилось к полуночи Ему давным-давно следовало идти домой, завтра утром вести манго в школу, оттуда двигать на утреннюю встречу с новым крупным потенциальным клиентом. Глаза туманились, мозг устал, утомленный бесконечными попытками отыграться. Но Кип ничего не мог поделать. Рано или поздно рулетка его послушается. «Так всегда бывает. Бывало. Верно?» «Если просидеть за столом достаточно долго?» «Трррр!» Шарик перепрыгнул номер пятнадцать, закатился на четверку. «Да! 4 Фантастика! Успех! Великолепно!» А Шарик, словно его потянула какая-то сила, Неожиданно и необъяснимо выкатился из четвертого номера, а потом еще несколько раз скакнул и застыл между ребрами кармана. На экране вверху вспыхнул номер шестнадцать. Невероятно! Кип осушил бесплатный Хендрикс с тоником, вынул из стакана ломтик огурца, И захрустел, мрачно глядя, как крупье сгребает аккуратные стопки фишек. Высокий, спортивный мужчина, 45 лет, который обычно ходил, расправив плечи, Ки Браун вылез из-за стола, сильно сутулившись. прошел к кассе с бумажником, набитым выбранными до предела кредитными картами. Позади раздался звук, ставший с некоторых пор мелодией его жизни, его секрет, тайна, о которой за исключением жены Стейси мало кто подозревал. Кстати, виновато подумал Кип. Даже ей он говорил в основном о выигрышах, о неудачах редко. Тр послышались громкие возгласы китайцев с соседнего стола, которые, как и он, проводили здесь почти каждый вечер. Похоже, кому-то крупно повезло. Здорово! Молодцы! Каждый вечер китайцы приходили сюда и, кажется, вечно выигрывали, а он в последнее время попадал в классическую ловушку азартного игрока без конца стараясь отыграться, вот как сегодня. Только больше попыток не будет, по крайней мере, у него. на слово ему в казино уже не верят. Кассир перепробовала одну за другой все шесть кредиток и покачала головой. У нее хватило совести сделать виноватое лицо.